Глава двадцать четвертая. з ю р я г а л Он шел по главному радиальному коридору базы, словно несущаяся приливная волна, разорение и смерть, сама ледяная ярость. За ним развялась бахрома белого понча, а на лбу его сиял ослепляющим блеском платиновый треугольник с тесненными знаками. н о д е а л ь ф и ц ы с визгом разбегающиеся с его пути не успевали усладить взоры этими деталями. В первую очередь они смотрели на его синевато-бледное лицо, настолько нечеловеческое, почти птичье, на огромный клювообразный нос, кожистые складки ушей и глубоко посаженные глаза, пылающие как раскаленные угли, которые кто-то насыпал в темные щели век. Боже, что это за существо? Призрак или демон? Предполагали всякое. в е д ь н а д е Альфи никто никогда не слышал об осианах. Один из земных военных, бродивших по базе на всякий случай, как раз выглянул из бокового коридора. Проходя мимо з ю р я г а л провел длинными пальцами по его руке. Ты пойдешь со мной, процедил он, не сбавляя шага. Также он обратился к трем другим, к двум военным и одному сотруднику совета, только к землянам, и они без единого вопроса отправились за ним. Конечно, каждый из них думал, что какой-то клон с э с с не смеет им приказывать. Но все как один решили, что лучше послушаться, чтобы не дошло до какого-нибудь межпланетного инцидента. К этой процессии подключались д е а л ь ф и й с к и е зеваки, которым немного полегчало, поскольку это был главный коридор, магистраль шириной в шесть метров, от которой отходили боковые коридоры и входы в разнообразные помещения и магазины. Спустя некоторое время з и р е г а л а сопровождала целая толпа. Зирегалл вошел во второе кольцо и повернул направо в жилую зону. Остановился перед дверью одной из комнат и указал синевато-белым пальцем: "Здесь, здесь чувствую смерть. Откройте". Первый ряд, слышавший его слова, мгновенно отступил в ужасе. Один из военных с напряженным каменным лицом взялся за ручку и выяснил, что дверь заперта. Кивнул коллеге. Вместе они отошли, размахнулись и выбили дверь. Прежде чем войти, зарыгал, обернулся и с з поднятой л а д о н ь ю заговорил стопой. л н и ш а гу дальше. Горе тому, кто без моего позволения перешагнет порог. Он оглядел толпу аллзолотыми глазами. Фиона Фергюсон. Здесь есть Фиона Фергюсон? Фиона, стоявшая в задних рядах, неконтролируемо задрожала. Один шок она уже пережила. Когда ее час назад вызвали к телефону, она думала, что звонит Стеффорд, который после того, как она сухо отшила его информатора, нашел другой способ н е з а м е т н о с не й связаться. Случилось это не слишком вовремя, ведь Фиона только что наконец-то обнаружила Фомыльхиванина. А ф о м а л ь х и в а н и н был прекрасен, мужественный, обаятельный, в то же время милый и вежливый. Все шло как по маслу. Они сидели вместе в уютном баре, она выяснила, что тот до смерти любит клубнику, очаровала его непринужденным разговором и, наконец, начала подбираться к сути дела, как вдруг пришлось оставить его и уйти. всю дорогу к передаче к у ф е она глотала п р о к л я т и е и вспоминала, как там говорят про эффект наблюдателя, который своим наблюдением влияет на результат опыта. Тут же речь шла не о квантовых явлениях, а о глупом любопытстве. с т е ф о р т так долго будет добиваться всего, и хорошо проходит, что из-за него все закончится плохо. Да, с т е ф о р д наверняка это будет с т е ф о р д Но настоящая причина, почему Фиона не решилась п р о и г н о р и р о в а т ь звонок, была в том, что ей пришло в голову так случайно, буквально на минуту. В общем, она подумала, что может чисто случайно, по какому-то невероятному стечению обстоятельств, ее могла бы искать. про с т а р а я Это была скорее глупость, обычное у г р ы з е н и е совести. До телекоммуникационной кабины Фион а отбежала без сил и вне себя от ужаса, п р и м ы с л и что про с т а р а я знает о ее и з м е н е и призовет к ответу. Почти минуту Фион а ждала, пока установится соединение, и действительно увидела Стеффорда. К своему облегчению, удивлению. А через мгновение бешенство, потому что Стеф род говорил не с ней, это была запись телевизионного интервью, которое ее шеф давал по пять раз в день. Фиона мчалась обратно с недобрым предчувствием, ее опасения подтвердились. На столике с т а л ее остывший кофе и остаток ягод ф о м а л ь х и в а н и н а с т у л был пуст. Я уже думала, что вы ушли, не заплатив, обрушилась на нее официантка. Фиона рассудила, что один унизительный вопрос не сможет ухудшить и так унизительное положение, потому задала его. Вы случайно не знаете, куда ушел мужчина, с которым я здесь была? Я даже не заметила, когда он отсюда смылся. Заверила ее женщина с весьма злорадной улыбкой. Следующий час Фиона провела б е с ц е л ь н о и отчаянно бегая по базе. То ругала Фомальфиванина, то боялась за него. Она все еще не знала выбрать страх или ненависть. Когда ни с того ни сего н а т к н у л а с ь на толпу, собравшуюся вокруг неизвестной двери, там к ней обратился о с я а н и н Его взгляд устремился в задние ряды и легко вычислил ее. В тот же момент его взгляд вонзился в ее глаза. Фиона задыхалась, ей казалось, будто ее в одно мгновение засыпал л ь д о м по горло. Она полностью окаменела. Затем затряслась еще сильнее. Подойди сюда, Фиона Фергюсон, — о в е р и л Оссианин. Тебе можно войти. Он выпустил ее из т р и г р у Фиона вяло брела по проходу, раскрывающемуся перед ней. Базу она знала плохо и, конечно, понятия не имела, кто живет в этой комнате. Но волна страха принесла ей всю ту же мысль, что если мертв, ашад. Но это была женщина. Фиона увидела ее едва переступив порог. Комната к не была так велика, чтобы что-то могло скрыться. Она в ужасе п р и ж а л а л а д о н ь к губам. Девушка была знакома ей из трансляции некая Рут Дэрты или Дэш. Рыжая девушка висела, о б м я к ш а я в петле из чулок, привязанных к решетке вентиляции на потолке. Потолок был недостаточно высоким, чтобы она могла пнуть стул под собой, как это делалось в старых вестернах. Ей пришлось повеситься стоя на коленях. Костель был р а з в о р о ш е н матрас сдвинут, на матрасе лежал ключ. У вас есть камера? о б р у ш и л с я зеро г а л на ближайшего военного. Сделайте снимки. Свяжитесь со своим командиром. Найдите следы. Позвоните в полицию, если здесь имеется такая институция. Меня сюда привело внушение б о ж и е но к несчастью поздно. Судя по всему, это самоубийство. Он бросил последний взгляд на мертвую девушку, взял Фиона за локоть и вышел. В толпе гражданских в и д н е л о с ь все больше униформ, слышались призывы уступить дорогу и расчистить путь для насилок, и тут же коридор разделила желтая лента, за которую должны были отступить з е в а к и Но ассиани начинно покидавшего место преступления никто не осмелился остановить. Свободной рукой Зера галзалез под свое понча. достал солнечные очки и медленно их надел. Фиону он не отпускал ни на секунду. Через сто метров он завел ее в боковую дверь, где был гидропонный парк, полный уютных закутков с лавочками, и в данный момент совершенно безлюдный. Осянин однако не искал, где можно посидеть. Он остановился ровно посреди дороги. Мне не нравится, чем ты занимаешься, дочь моя, сказал он. Я я Я никак с этим не связано, выдавил Фиона. Она чувствовала, как стучат зубы. Я почти не знала эту девушку. Я не утверждаю, что ты ее знала. Но у м е л а н а по твоей вине. Сообщил з е р и г а л холодным тоном. Ее убил ф о м а л ь х и в а н и н Телепатия воздействовала на ее мозг и вынудила к суициду. Этого бы не случилось, если бы ты делала то, что должна была делать. Но, но. Еще она закусила губу. Она читает меня за то, что я не послушала про старую, что прилетела на Деймос, хотя она строго-настрого запретила. Но, но как я могла предотвратить что-то с а м о у б и й с т в о тем, что не была бы здесь? Крутилось в е е голове. Что я должна была делать? Слабо спросила она. Зверегал молча, смотрел на нее. она тебе не сказала? резко отозвался он. о л т а у л вместо этого предупредил тебя, чтобы ты не приезжала. Кончики его ушей были совершенно бледными, посиневшими, как и н е й Должно быть, он был в жуткой ярости, но голос не повысил, не начал свирепствовать. Какой смешной бессмысленный бунт! Лишь усмехнулся з в р я г о л с т е м н о й злобой. Но она дорого заплатит. Он развернулся и, не прощаясь, направился к выходу. У двери он еще раз обернулся. Можешь возвращаться на землю, Фиона Фергюсон, и сказать своему начальству, что ничего не вышло, бросил он через плечо. ф о м а л ь х и в а н и н а здесь больше нет. ф о м а л ь х и в а н и н тем временем находился на а л о м плюшевом ковре на полу корабля Тревиса между передвижными механизмами отодвинутого кресла в положении, в котором у любого нормального человека надрывались бы сухожилия, обедренные суставы были бы вывихнуты. Он заявил, что с ногой закинутой за голову ему думается лучше. Пока не доказано обратное, человек имеет свободу воли, произнес он, продевая ногу сквозь сомкнутые руки и распрямляя колено. Лишь от него зависит, что он с собой сделает. А если обратное доказано? Если это человек, в голове которого кто-то копается, как в старом нетлоге, хрипло сказал Лукас. Но самоубийство человека можно вынудить. Рут Дэш. Он еще не мог утверждать, что до конца переварил эту новость. Может, его и не связывали с девушкой чувства или обязательства, но определенную часть своей вины он видел в том, что намеренно не воспользовался возможностью встретиться. потеряв тем самым шанс изменить ее судьбу. Рут. К своему удивлению больше всего он думал о невероятном цвете ее волос, именно о нем, будто о такой мелочи стоило жалеть, когда кто-то мертв. Да, технически вполне возможно внушить жажду смерти. Однако это главное из а р г е л у й с к и х преступлений, серьезно сказал Фомляхиванин. Ты уверен, что я на это способен и вполне справедливо? А подумай хорошенько, Лукас Гильдебранд. п р е ж д е ч е м обвинять меня в чем-то подобном нельзя было не заметить предупреждения в его голосе. А Лукас и не нуждался в предупреждениях. Здравый смысл давно привел его к убеждению, что лучше всего будет молчать. Ведь его целью было заполучить ф о м а л ь х и в а н и н а а не разозлить. Но он не мог сдержаться. Я не утверждаю, что ты ее заставил, холодно сказал Лукас. Но ты знал, на что Рут решилась. Ее якобы свободная воля уже давно не была свободной, и исключительно из-за тебя. Ты должен был ей помешать, но я не знал. Это произошло, пока я разговаривал с Фионой и с тобой, признался Фомальхванин. и Я был сосредоточен на других вещах. Затем по дороге к порту я искал ее с помощью телепатии, хотел взять ее с собой на Землю, но было уже поздно. Спасение людей идет в разрез с моими принципами, но если говорить о Рут, я сделал бы все, что угодно, чтобы ее остановить. Что угодно. Верь мне. Как это мило с твоей стороны, сказал Лукус. Иронии едва хватало. Я знаю, что тебе не нравится, усмехнулся Ашад. Ты упрекаешь меня в том, что я манипулирую людьми. Думаешь, что я чудовище? которая над всеми издевается, но пойми, что люди легко поддаются иллюзиям. Они сами хотят их иметь. Если говорить о д о л ь ф и ц а х они вообще никакой свободы воли не хотят. Они отказались от нее задолго до того, как пришел я. Неправда, что они отчаянно защищались и боролись со мной за каждое слово. Как только появилась возможность, они с удовольствием и облегчением забыли о моем существовании. Ты спросил единственного человека, который был способен говорить обо мне, потому что ей я забыть не дал. Он прижал ступни к себе и медленно принял очередную рискованную позу. Если любезному зрителю выключить всю свою эмпатию и не думать о поте и слезах, которые очевидно лились в процессе приобретения подобной гибкости тела, это представление выглядело весьма живописно. Лукас подумал, что даже в звездные моменты своей плазмолыжной карьеры он не повторил бы эти трюки. Тем более теперь, после продолжительного обветшания тела, вызванного душевной работой, которая проявилась в ослаблении всевозможных мышц и сокращении сухожилий, в отличие от него ф о м а л ь х и в а н и н о сосуде своей души заботился о б р а з ц о в а Такая мелочь, как отсутствие места в кабине, не могла помешать ему получить свою дневную дозу эндорфинов. При этом он продолжал невозмутимо и рассудительно говорить: «Именно Рут была мне ближе всех на Деальфе. Мой интерес к ней был того же свойства, как тот, что она проявляла к тебе. Нехорошая ситуация, а? неловко сыгранная, но, к сожалению, распространенная повсюду, где только живут люди.» Его голос все же немного задрожал, может, от волнения, но вполне возможно и от усилий, ведь он только что о п е р с я на кончики пальцев рук. Мучительно медленно, буквально миллиметр за миллиметром, ф о м а л ь х и в а н и н поднял свое тело в воздух. Если бы кто-то захотел меня к чему-либо вынудить с помощью ру т ему удалось бы, в ы х т е л он. Я могу благодарить судьбу. Не придется бояться худшего, ведь худшее уже случилось. Лука смотрел на него, не веря своим ушам. Чудовищная комбинация пошлой искренности и циничного эгоизма, который выдавал человек с фомальхивы, стоя на руках, не поддавалась никакому описанию. Ага. Так давай выпьем за то, как хорошо все закончилось, да? Бросил он и с отвращением отвернулся. Странно все это было. Человек, который способен вынудить человеческую мысль к любой глупости, твердит ему серьезным лицом, что х о т е л чтобы Рут была с ним, и при этом не смог сделать так, чтобы она сама в результате постгипнотического внушения прыгнула к нему в кровать. Лукус не верил ни слову, или, точнее, здравый смысл призывал его не верить в Мархиванину. Если он убил ее, то таким образом может пытаться отвести от себя подозрения, думал он. Боже, какая драма! Сердце бедного фомальхвани и на кровью обливается из-за женщины, которая предпочла меня. Как это льстит! Ашат хорошо просчитал, что эго каждого мужчины с удовольствием проглотит такую ложь. Или же это не ложь, и он действительно хотел ей дать некоторую свободу воли? До какой степени нужно манипулировать женщиной, раз она думает, что он гей, а он хочет подсунуть ей самого себя и выдавить из нее желанное чувство? Не то же самое, как подсунуть ей информацию. Это, конечно, эффективно, когда соблазнитель умеет превращаться в лебедя. Но легенда не сообщает, что на самом деле об этом думала Ледда. Может, это не гарантирует успеха в постели. Мрачные мысли. Никакой уверенности. Лукас всегда полагался на свой инстинкт, на шестое чувство, которым оценивал людей, но в этот раз его внутренний компас отказывался вынести какой-либо вердикт, и г о это ужасно раздражало. Но он просто не мог понять л ж е т л и ф а Мальхиванин и в какой мере. И это не все, Лукас. Вдруг отозвался Ашот. Он загнул назад ногу и руки. Чем многократно превысил меру дискомфорта, на которую л у к а с был бы готов обречь свое тело. Эта поза напоминала скорпиона. А он продолжал говорить: «На самом деле можно посмотреть и с другой стороны. Это твои вопросы вызвали в Рут такие душевные страдания, что она не смогла их вынести. Так что если кого-то вообще стоит винить в ее смерти, то это скорее ты. Серьезно?» спросил Лукас. То есть мои вопросы навредили Рут тем, что нарушили фальшивую реальность, которую ты ей внушил? Какая нелепость! Прости, сказал а ш е т Это всего лишь шутка. Шутка. Лукас чувствовал, как его лицо каменеет, превращаясь в безликую маску. Он молча смотрел на ф о м а л ь х и в а н и н а и не решался пошевелить и пальцем, пока не стихнет жуткое желание обрушиться на него с ругательствами. Ведь это было безумие. Этот человек был либо сумасшедшим, либо м е р з к и м чудовищем, или же просто проверял, как быстро сможет его спровоцировать. Мне не кажется, что это подходящая тема для шуток, наконец сказал о н Стоит напомнить тебе о т в о е м с о б с т в е н н о м п р е д о с т е р е ж е н и и Подумай хорошенько прежде, чем обвинять меня. ф о м а л ь х и в а н и н улыбался. Не существует никакой настоящей реальности. То есть не может существовать и фальшивое, добродушно заявил он. Слушай, ты правда з л и ш ь с я л у к а с Читаешь мои мысли? Усмехнулся Лукус. р е а к у т л и к с нельзя я з в и т ь застонал он мысленно. Нельзя слишком я з в и т ь Да нет, ты я з в и Это забавно, заверил его Фмальхиванин. Он медленно сцепил руки и вновь встал на лопатки, держался ровно, как греческий Атлант. Но если бы... ф и д и запутался и вытесил его вверх ногами. Знаешь, Лукас, я провоцирую тебя из чистого садизма. Кто-то вот мухам крылышки обрывает. Сейчас ты разъярен, но все еще владеешь собой, тщательно следишь за тоном голоса и выражением лица. Становится все сложнее, а с другой стороны твои мысли текут как из дырявого сита. Жутко весело наблюдать за таким несоответствием. Лукас смотрел на него с отвращением. Так вот зачем ты стоишь на голове, мерзавец? – заключил он, – чтобы я мог пнуть тебя в нее и так расслабить нервы. Фомальхианин прыснул со смеху, он перевернулся и плавно принял позу, которая, наконец, выглядела хоть немного прилично и по-человечески. Пойми ты, это был комплимент, заверил он Лукаса. В его глазах заискрилось веселье, однако это могла быть и насмешка. Сознание людей часто не останавливается на чем-то одном, блуждающие, рассеянные мысли, с к а ч у щ и е туда-сюда. Их почти невозможно читать, а ты все свои размышления формулируешь точно, еще и словами. Это невероятно. И так отчетливо, будто вслух говоришь. Мне нравится. Лукусу почти передалась его улыбка. В этот момент он понял, он правда может. Он отвечает на мои мысли, и в то же время это атака на мое эго, на мою гордость. Думал он, вот он мне полистил, теперь ждет, пока я начну усердно засыпать его шутками, после чего мы дружелюбно похлопаем друг друга по плечу и все неудобные вопросы замнем. Рио к ю т л и к с нельзя забывать, он убийца троих человек. ф у л ь х и о н и н смотрел ему в глаза. Это был прямой мягкий взгляд, такой же, которым он удивил Лукуса там на Деймосе. Конечно, ты не дашь себя заболтать. В душе ты уже вынес мне приговор. Констатировал он, несмотря на все, что я говорю тебе, ты винишь исключительно меня. Он покрутил плечами и встряхнул ногами, затем расслабленно сел на ковер. Что касается троих погибших. Попробуй поставить себя на мое место. Дальфицы закрыли выходы, подняли тревогу и охотились на меня как на зверя. Круг сжимался. Отступать было некуда. Ты мог попробовать с ними договориться? Да мог. Если бы, конечно, я успел открыть рот раньше, чем меня забьют до смерти мебелью, Сарони сказал Ашад, у меня было около двух секунд на то, чтобы решиться и что-то предпринять. И это должно быть что-то действенное, чтобы остановить их всех. У меня есть ф а л ь м а х и в с к и й кинжал, и я хорошо умею с ним обращаться. Страх гораздо быстрее переговоров. Он свел ноги и принял весьма удачную позу лотоса, руки с т е п и л над головой. Кроме того, я ведь уже искупил вину. Лукас ухмыльнулся и с к у п и л Это уж точно. Он вспомнил, что рассказывал Рут. Когда в Ашаде проснулась совесть, он исполнил какой-то фемальхивский ритуал, который заключался в том, что он своим фемальхивским к и н ж а л о м с которым так здорово умел обращаться, на память о каждом погибшем порезал предплечье. Конечно, Рут меня известила. Всех это немало шокировало. Ашад поднял брови. Шокировало? Повторил он с улыбкой. Странно так ведь? Всех, кроме тебя. А что меня в этом должно шокировать, черт возьми, подумал Лукус с отвращением. Ты вообще представляешь, скольких умирающих на алтаре о с е и а н я видел? Могу себе представить, что в ном культурном контексте дела решаются иными способами, чем на Земле, сказал л у к а с холодно. Если ты думаешь, что стоит лишь порезать руку, чтобы избавить себя от вины за с м е р т ь н е в и н н ы х людей, это твое дело. Но стоит учитывать, что остальные твоего мнения не разделяют и им этого недостаточно. Да ты возмущен, посмеивался Шат. Тебя тошнит от меня а и неудивительно. Трое погибших, такая трагедия. Ты действительно их убил? ф о м а л ь х и в а н и не переставал улыбаться. А ты как думаешь? Можешь спросить д а л ь ф и й ц е в но я прощу тебе работу. Все в куполе знали жертв, но лишь с виду. Конечно, они встречали их за завтраком, но не могут припомнить их лица. Может, не вспомнили бы и имен тех, кто должен быть с ними как-то связан, например, похоронить тела или оформить документы. Как раз тогда не было. Они помнят, кто все организовал вместо них. Но снова разговаривать с ним об этом не будут. Если честно, я не понимаю твоего вопроса. Что вообще значит слово действительно? Лукас содрогнулся. От релятивизма во всех его проявлениях он всегда покрывался г у с и н о й кожей. Здесь нет места неопределенности, ответил он строго. Что-то либо случилось, либо не случилось. Человеческая жизнь не квантовое явление. Сформулирую иначе. Чтобы постановил суд. а ж о т п о ж л плечами. Понятия не имею. Откуда мне знать, какого обстоят дела с о б с т о я т дела судами. с п ь о н а Фергюс он думает, что дело бы закрыли за недостатком доказательств. А она юристка? Закрыли? Лукас не верил своим ушам. То есть Фиона попыталась шантажировать Ашада чем-то, что по ее мнению для него опасности не представляет. Разве можно быть такой глупой? Но возможно, она лишь внушила Стеффорду, что планирует шантажировать Фумальхиванина. Может, на самом деле она предлагала Ашаду что-то совершенно иное, что-то чего он не принял. А что если я попрошу тебя показать мне руку Ашата? Такой глупости я бы от тебя не ожидал, сказал ф о м и Хиванин. Это тебе не поможет. Если я в н у ш и л людям над Альфи, что в коридоре лежат три несуществующих трупа, то и тебя могу заставить увидеть то, чего нет. Или же наоборот, что-то, что есть. Целый ряд шрамов, один за другим, в с е неопределенной давности и в количестве больше трех. Какие выводы ты сможешь сделать? Может, они сделаны не за погибших людей, а за прочитанные книги, трахнутых девчонок или за совсем другие грехи? Или это вообще случайность? Лишь следы когтей фомальхвского с о б л е з о в о г о тигра, с которым я однажды боролся. Живут ли на фомальхве тигры? Правда ли, что люди борются с ними? Даже эту тривиальную вещь ты не сможешь проверить. Он прикрыл глаза и с н е с к р ы в е м ы м удовольствием довел свою речь до конца. более того ты даже не можешь проверить существует ли вообще фемальхива Лукас чувствовал как его лицо каменеет он о сознал что не может больше приводить а р г у м е н т против с о л и е с п и з м а господи да он убежден в своей правоте что разумного можно ответить на такую глупость куда там я не так уж убежден ты на самом деле это не важно ответил на его мысли Фома л е х и в а н и н Проблема, о которой мы говорим, заключается не в одном лишь недостатке доказательств. Дело в том, что эта определенность тебя беспокоит. А я к ней равнодушен. Он улыбнулся. Это не важно, Лукас. Со временем все уладится. Лукас сжал губы. Да, Шат был прав. Проблема не в т р е х г и п о т е т и ч е с к и х трупах. образнящихся философских взглядах, из чего следовало, что в конечном счёте они так ни к чему и не придут. Раз тебе всё равно, просто покажи мне руку. Почему бы и нет? Но предупреждаю, если ты настаиваешь на этом, я попрошу тебя о том же. Сказал Фомильхиванин всё тем же успокаивающим добродушным тоном. Тайна за тайну, обмен. Слушай, ты будешь еще высказываться на тему свободной воли, или я могу начать тренироваться? Тренироваться? Ты ведь и так уже долго тренируешься. Вовсе нет. Гор хант, лишь п о д г о т а в л и в а ю щ а я медитация. Угу. В таком случае нет, о в л е к а й с я сказал Лукас безразличной улыбкой. и потянулся за своим астрофизическим вестником. С него хватит, честно. Ему надоело постоянно проглатывать раздражение, отвращение и ярость. но он не мог ничего сделать, лишь проглатывать дальше. Весь последующий час ему аккомпанировали напряженное дыхание Фемальхиванины и шум кондиционера, который решил, что в воздухе слишком высокая концентрация влажности и органических соединений. На маленьком корабле было некуда спрятаться от пыхтящего пришельца. Арнганатон Лукус бросил. Очевидно, он пришел к выводу, что его новый пассажир опасный безумец, так что закрылся за звуко-непроницаемой стеной и не показывал нос из кабины пилота. Олкус пытался читать, но его не переставали мучить беспокойные мысли, особенно о том, почему они с Фомальхванином так фатально расходятся в базовых взглядах. Изредка поднимая глаза, он видел тело Фомальхванина ровное, как доска, в тысячный раз поднимающееся на дрожащих руках. И ноги, мелькающие в воздухе, и так снова и снова. В д в и ж е н и и х Ашады уже не было удивляющей легкости, лишь чудовищное судорожное усилие. В какой-то момент его туловище поднялось одновременно с головой Лукаса, их взгляды встретились. Лукас пришел в ужас. Без предупреждения его поглотила пропасть отчаяния, трепещущая в глазах ф о м а л ь х и в а н и н а Остановись уже, Шат, это ведь не поможет, сказал он, не успев подумать. Фома л и х в а н и н с трудом принял позицию, сидя, обнял руками колени и о п е р с я на них подбородком. В чем ты так думаешь? спросил он. Это разумнее, чем напиваться. Мне уже намного лучше. Лукас лишь пожал плечами и в замешательстве отвел глаза. На его преследовала мысль, он сам не свой от горя. Лукас был уверен, что Ашад больше не повторит того, что говорил ему сегодня, не станет игоревать вслух. Имя Рут Дэш вероятно не произнесет больше никогда в жизни. За этой мыслью последовала другая: если хотя бы 30% процентов сказанного им не было ложью, ему было чертовски нелегко уехать со мной. Почему ты решил полететь со мной? Ведь мое предложение не могло тебя удивить. Тихо спросил Лукас. г л а з о ф у м л ь х и в а н и я заискрились. Какое предложение ты имеешь в виду? Что ты отвезешь меня на Землю? Весело спросил он. Ты прав. Она меня не удивила. Тогда почему ты согласился? Потому что меня совершенно поразило твое истинное предложение, Лукас, то, которое ты не произнес вслух. Не понимаю, о чем ты. Вполне вероятно. Фомальхванин о п е р с я на руки с усилием встал. На самом деле ты решил ничего конкретного мне не предлагать. Дать мне выбрать все что угодно. И ты готов дать мне что угодно, что угодно из своего, что угодно из того, что для тебя важно. Он засмеялся. Так что, Лукас, приступим к действиям. Если у тебя лишняя одежда, которую ты могу мне одолжить. Вместо этого отвратительного потного комбинезона. Ей снился пейзаж в бурю. Это был сон из тех, где человек куда-то падает, или блуждает, или опаздывает на самолет. Весьма гнетущий, безрадостный, полный страха. Воплощение плохой погоды не обошлось без воображаемых гектолитров дождя. Порывов ветра и града. Фиона вязла в грязи, ноги скользили. Чем больше усилий прикладывала, тем больше отдалялась от цели. Это было бессмысленно. Она была покрыта вонючей грязью с головы до ног. Как здорово! На каждый шаг вперед приходились два шага назад. Вдалеке она видела сияющие ворота. В них стоял человек в белом. На его шее висел амулет из серебристого металла, может быть стилизованная ладонь или же буква. По сравнению с эссенскими знаками она была до смешного простая, немного напоминала руну, то есть именно то, что древние германцы, приложив все усилия, смогли бы высечь долотом на камне. Фиона ждала, пока мужчина заговорит, но тут она проснулась и сон прервался на самом интересном месте. Мог ли это быть один из тех снов? подумала она. Но в нем не содержалось конкретной информации, ничего, чтобы стоило безотлагательно записать. Она даже не потянулась за ручкой. т ф и Она какое-то время смотрела в темноту и пыталась вспомнить, где находится. Съемная комната, надеемся, д а Риакутлекс. В то же мгновение она вспомнила о своей неудаче, и лицо ее с к р и в и л о с ь от горечи. Она включила н е т л о к В Нью-Йорке было раннее утро, здесь же шесть вечера. И было совершенно не важно, что она проспала целый день. Все равно через двенадцать часов она улетает, так что не было смысла пытаться приспособиться к местному времени. Фиона посмотрела под иконку на дисплее. Под ней был пропущен вызов от Роя Стеффора д и сообщение о том, что она должна позвонить диспетчерскую межпланетных звонков. Ей ничего не хотелось. Все было бессмысленно, все было совершенно ужасно. Фиона оделась и отправилась на завтрак ужин. Только она вышла в коридор, как ей снова позвонила девушка из диспетчерской. Госпожа Фергюсон, вчера вы подлежала бы на то, что ваш важный звонок был прерван и вместо него на канал попала с т е р е о в и з н а я трансляция. Мы выяснили, в чем была проблема. Кто-то вложил в коммуникационную систему микрос программой, симулирующую межпланетный звонок. В действительности сигнал исходил прямо отсюда, с базы. Мы нашли м и к р о т на нем была запись некой телевизионной программы, так что ваша жалоба не обоснована, поскольку факта нарушения связи не было. И вы знаете, кто это сделал? По микроду этого не выяснить, но коммуникационная система не была повреждена, так что а отпечатки пальцев, спросил Афиона. Телефонистка смутилась. Отпечатки пальцев? Вы ведь передали это дело полиции. Зачем? Криминальным деянием была бы кража данных или нелегальное прослушивание чужих звонков, а этот же звонок был обычным, оплачен в полном объеме, то есть по межпланетному тарифу. И ф и о н а вновь ее перебила: так вы знаете номер н е т л о г а того, кто это сделал? Девушка из диспетчерской обожгла ее взглядом. Оплата была произведена не через нетлог, а с анонимного банковского чипа, отрезала она. Все равно лучше передайте это полиции. и з в и ь н о посоветовал а ф и о н а Вчера здесь нашли повешенную женщину. Неизвестно, не связаны ли эти факты между собой. Повешенную женщину, в ужасе взглянула девушка. Не говорите, что не слышали об этом, заворчала ф и о н а и прервала соединение. И вот он а вновь ничего не знает. Она жаловалась диспетчерскую в надежде, что ей удастся выяснить, кто отвлек ее звонком. Потому что тот же самый человек, очевидно, отбил у нее ф о м а л ь х и в а н и н а Но похоже, ведомства ей не помогут. Одна лишь надежда, что ей это приснится.